Знаменательные последние слова Валенштейна, по ним можно судить актера. Он уходит спать, а мы, зрители, знаем, что его сонного постановлено убить. Уходя со сцены, он говорит окружающим, что он намерен проспать долго. Все актеры старого напыщенного типа говорят эти слова таким торжественным тоном, как будто хотят сказать «Я иду спать, но на самом деле перехожу в загробную жизнь». Барнай говорил их так, как будто хотел сказать «Иду спать, устал, пожалуйста, не будите меня». К сожалению, простота барнаевская не находит последователей в Германии. Трагедия, костюм, стихи имеют несчастное свойство поднимать немецкого актера на ходули. Только большие таланты понимают величие простоты. Но больших талантов мало. Вот почему говорю, что судить о театре надо не по талантам, а по неталантам. Театр так же мало ответственен за талант, как почва за в нее аэролит. Только в неталанте увидите вы, действует ли в нем воспитание и традиция, или он предоставлен самому себе. В общем скажу, что по ясности поставленных себе задач, по искренности отношения к ним и по добросовестности выполнения их, менингенцы, конечно, одно из самых почтенных явлений в истории театра. Этот характер почтенности, увы, отсутствует в последующих немецких театральных новшествах. Больше всего отсутствует у Рейнгарта. Его театр так криклив, так в нем назойлив режиссер, в нем все время чувствуется выдумщик. И этот выдумщик иногда поражает, иногда тешит, но часто докучает. Рейнгард ⁇ это первообраз того режиссера-изобретателя, который расплодился везде за последнее время, а в особенности там, где нет актера. Где актер есть, как за границей. Там театр все же является сотрудничеством. Режиссер признает, что имеет дело с равными себе величинами. Наконец, там существует уважение к автору. У нас же, где актера нет, ибо что такое те несколько имен, которые можно с оговорками назвать. Что это? Не только на всю Россию, но даже на всю Москву. Так и у нас. И это последняя узда сброшена. Мейерхольд ставит верхорно с собственными вставками о советской власти, с пением интернационала. Он готовит Гамлета, уснащенного его отсебятинами, в которых выпады против королевской власти. Кстати, рассказывала мне одна актриса. Репетировали Соломею. Мерхольд говорит актрисе, понимаете, вы должны играть Соломею так, с такой уже ненавистью, как если бы вы играли Алису Гессенскую, жену Николая II. Не в политике дело, конечно, но где тут художественные руководящие указания? Вернемся к чему-нибудь более почтенному, или, скажем даже просто-напросто, вернемся к театру. Всякий раз, что заговариваю о русской сцене, испытываю такое чувство, что я ухожу от театра. Поймите же, что театра в России нет. Есть люди, о театре говорящие и пишущие, в театре служащие, есть заседания, протоколы, есть издания, афиши, есть здания, публика, но все это шумиха вокруг пустого места. Театра нет. И хочется... Вон от этой пустоты, от этого неуважения к искусству. Хочется укрыться под сень того, что я обозначаю словом «почтенное». Вернемся же с шумливой поверхности театральной современности в тихую глубь доброго старого времени. Не сочтите меня за ретрограда, я совсем не ретроград. Ведь любить прошлое не значит не желать будущего. Это только значит ненавидеть то, что в настоящем есть оскорбительного. И, наконец, другой вопрос. В какое прошлое уходить? По-моему, кто любит Баха, много новее, чем тот, кто любит после него жившего Мендельсона. Кто любит Палестрину, художественно моложе, нежели тот, кто любит недавнего Беллини. Пушкин вечно свеж, а над сон увядший цветок. И сколько же на памяти людской увяло писателей, в то время как Гомер, Софокл, Вергилий, Сервантес переживают века. Что же? Ретроград тот, кто их боготворит? Вернемся же назад, и не так уж далеко».